Глава восьмая. На свободу с чистой совестью. Так, кажется, говорят. Оказавшись за воротами, оглядываюсь на карантинный лагерь, где меня продержали 25 дней, и направляюсь в сторону городка, даже скорее деревушки, под названием МИИСА. Стремное название для русского человека. Но это же Эстония, у них тут хватает подобных. Сам лагерь выглядит не особо лучше для стороннего наблюдателя. Высокий металлический забор, а за ним виднеется множество крыш таких же металлических зданий, которые, похоже, собрали чуть ли не за сутки. Не представляю, как зимой будут те, кто там сейчас. В зданиях уже не жарко, несмотря на обогреватели, а что будет в мороз, страшно представить. Наверное, куда-то перевезут всех. или что-то будут делать со зданиями, как-то утеплять их. 25 охренительно долгих дней, в течение которых меня тщательно обследовали на признак какой-нибудь незнакомой хрени, по типу той, что Арти изолировала нанороботами и спрятала в глубинах моего организма, никому не показывая. Нейросети в эти дни пришлось трудиться вовсю, взламывая медицинское оборудование и подменяя результаты. В итоге выставили меня здоровым человеком, благо среди попавших в лагерь таких оказалось процентов 20, которым повезло, и они не подхватили это неизвестно что. А вот остальные были заражены непонятной хренью в разной степени, и их продолжают держать на карантине, изучая. Что это за такая хреновина? Арти до сих пор не разобралась до конца. Это и не вирус, скорее бактерии какие-то, Но очень странные, по словам нейросети. Для меня же это все странное. Крен поймешь, какая бактерия, захват контроля над организмом. Судя по той информации, которую удалось вытащить из сети лагеря, странная ее считает не только нейросеть, но и все ученые там, которые с горем пополам смогли научиться распознавать эту штуковину, которая, кстати, с течением времени явно стала умнее и начала маскироваться. А вот с тем, что делать дальше, у них возникли большие вопросы, из-за чего они, по сути, только наблюдают за происходящим и собирают данные, не предпринимая в основном каких-то радикальных действий. Нет, понятное дело, на больных в более тяжелой форме, организм которых не смог самостоятельно справиться с угрозой, ставят кучу экспериментов, пытаясь найти средства борьбы. Успешно ли? Такой информации в сети лагеря нет. В ней вообще на редкость пусто, только различные общие медицинские документы, требующиеся для работы лагеря. Все же более важное напрямик уходит на закрытые сервера, защиту которых Арти пока не взломала. А доступа к армейской сети нет, лагерь существует обособленно. Но мне кажется, что не особо успешно. Иначе не продолжали бы держать больных в лагере, выпуская только тех, кто точно здоров, да и то перестраховываясь и ожидая еще дней десять после того, как выяснилось, что человек стал или был вроде бы здоровым. И так получается, что вышли оттуда только те, кто изначально были здоровыми. А вот тех, кому стало совсем плохо, куда-то увозят. В документах указывается, что в специализированный исследовательский центр. А как оно там на самом деле, кто знает. Что с ними происходит, неизвестно. Только раз промелькнуло в отчетах, что такие люди перестают быть самими собой. Что бы это значило? К сожалению, никаких подробностей там больше не было. Разумеется, с модификациями пришлось притормозить на время нахождения в лагере, ведя себя как можно незаметнее, чтобы ученые не воспылали желанием исследовать меня с помощью вскрытия. Провел только одну небольшую, позволившую артии создать у меня в теле специальный изолированный участок, где она может спокойно работать с этой бактерией и подобными хреновинами. На это ушел весь имевшийся запас металла, и дальше пришлось прекратить модификации. Неоткуда было брать металл, Все возможные источники слишком заметные, несмотря на то, что все вокруг как бы металлическое. А так, ни с кем не контачил сильно, не выделялся, выполнял все требования, в общем, был примерным, пусть и нелюдимым пациентом. Ну да, как тут будешь нелюдимым сидя в изолированной палате? К моей радости, защита на сети лагеря оказалась никакой для нынешней арти. и она в первый же день прибытия смогла ее взломать. А там уже и доступ в интернет появился. Здесь, в отличие от интернета нового Пскова, он был нормальным, а не фальшивым. Настоящие на первый взгляд новости — реальные сайты. Уничтоженный город сильно всколыхнул европейскую и американскую общественность. Но дальше новостей и обсуждений в интернете дело не пошло. Да и те быстро сошли на нет. Буквально через неделю все забыли про произошедшее. И такая реакция меня удивила. Слишком уж быстро затихло все. Где этот Гаагский суд? Где недовольное нарушением Женевской конвенции? Где хоть какая-то реакция этих хваленых международных организаций? А никого нет. Словно ни суда, ни конвенций никогда в природе не существовало. И на какие мысли это наводит, а на то, что НАТО нафиг подгребло под себя все, что только можно, задавив настолько, что даже чисто видимого процесса возмущения нет. Ну да, кто будет осуждать НАТО, когда второй крупнейший военный блок с ним сражается? Китай? Тот осудил начало войны и начал приводить свои силы в боевую готовность, похоже, собираясь подключиться вскоре к глобальному веселью, или напасть на истощенного победителя, если война зайдет слишком далеко и останется только кто-то один. Какие-то мелкие страны, не входящие в военные блоки, так они сидят тихо-тихо, боясь пискнуть, чтобы их ненароком не раскатали под горячую руку. Поставив задачу Арти хорошенько покопаться в интернете на поиск разных странностей, тоже приступил к этому процессу. Изучая то, чем живет Запад, И заодно коротая время. И вроде бы обычный интернет. Но что-то постоянно цепляло глаз. Что-то было не так в нем. И вроде бы те же новости, пусть и пропитанные насквозь пропагандой, но в целом привычные. У нас не особо лучше. Пусть обычные сайты с какими-то мелочами. Однако что-то на уровне подсознания твердило, что что-то не то. И возникало странное ощущение, будто меня к чему-то подталкивают. Но вот к чему? Уже только через некоторое время, когда нейросеть хорошо покопалась в эти изучая доступные массовые ресурсы и их наполнение, она огорошила меня, что все, что есть в интернете, подобрано таким образом, чтобы создавать у людей определенные психологические пункты, точечно воздействуя на психику и мировосприятие. Нет, такое было и раньше, по словам марти Но в данном случае это совершенно другой уровень, фактически зомбирующие людей и навязывающие им определенные установки, хотят они того или нет. И все это происходит абсолютно незаметно в совсем безобидных вещах. Там какая-то незначительная мелочь, здесь другая, одно за другое, и в итоге обработанный человек спокойно выполняет даже самые противоречащие его сути приказы. «Особый упор идет на военных. Их фактически ломают, создавая полностью послушную армию. Но их обработка происходит не в интернете в основном. Там скорее поддерживается уже имеющаяся, а непосредственно в армии. Как это делается, не понял». Арти пыталась объяснить, но суть-то уловил, но вот детали нет. Еще пару дней, покопавшись в интернете, Нейросеть горошила еще одной новостью. Все те зверства, про которые писали наши СМИ, скорее всего, были проверкой надежности этого зомбирования. Сказать, что Арти меня удивила, это ничего не сказать. Может, еще и вся война — одна сплошная проверка. Причин ее начала нейросеть так и не смогла найти. Война просто взяла и началась. Натовцы пульнули ядерными ракетами, И теперь понятно, что это было сделано с расчетом, что их все перехватят ракеты ПРО. Слишком мало на самом деле их выпустили, а затем ударили войсками. Ну, еще свои заварушки в космосе, но по нему вообще информации в интернете нет. Про тварей, напавших на город, информации тоже нет никакой, и это не сильно удивительно, если вспомнить, в каких именно условиях оно произошло. Когда узнал все это... Хотелось вскочить и начать крушить лагерь. Но, подумав, пришлось успокоиться. Ведь вокруг были, по сути, невиновные люди. Просто зомбированные. Они даже, скорее всего, не понимают, что сделанное ими нормально. Нет, если будет необходимость, перебью этих всех без жалости. Но вот просто так смешно в чем-то получилось. Непонятная бактерия, захватывающая контроль, и такая же психологическая обработка. Соединить все это вместе, и получится убойная штуковина. Есть ли такое у нас, покопавшись в моей памяти и доступном сегменте русского интернета, в который хоть и с трудностями, но получилось попасть, Арти сказала, что нет. Точнее, есть что-то подобное, но не на таком уровне, а лишь навязывающее определенные моменты. И то не стопроцентно. Все зависит от воли человека и того, как он воспринимает такое манипулирование. Короче, стандартная маркетинговая обработка. Все оставшиеся дни до выхода на волю был потерянным, не зная, что делать дальше и как быть. Пытаться выбраться к своим, которые перешли в наступление и вполне успешно отбили занятые противником территории и двинулись дальше, медленно, но уверенно тесня тех, Перевооружение явно пошло на пользу. Не сказать, что за прошедшее время у них вау-успехи, но учитывая, что они прочно окапываются на занятых позициях, разворачивая артиллерию и установки ПВО, результат очень даже неплохой на мой почти дилетантский взгляд. Не знаю, какие у них планы. Будут ли идти по всей Европе, или, может, даже в Америку заглянут, или остановятся на достигнутом, обезопасив текущие границы, или, может, мне попробовать повторить тактику, как в Новом Пскове, устроя партизанскую войнушку на территории противника. Вот только здесь вражеская территория, и лояльного населения нет и близко. Но как плюс, тут меньший контроль со стороны врага. Оба варианта, откровенно говоря, хреновые. Обратно возвращаться мне что-то не хочется, учитывая непонятную охоту за моей головой. Как узнать, кому я нужен мертвым, а кому живым? Вернусь в армию, а меня сразу же грохнут. Ввязываться же в партизанские действия тоже. Толку от них? Я буду бить по но не по причине. К сожалению, похоже, такие действия ничего особо не изменят, если только заняться охотой за кем-то высокопоставленным. Там, глядишь, и доберусь до организаторов. Ага. Доберусь, как же. те Все, скорее всего, сидят где-нибудь в укромном месте, которое фиг найдешь. А какой-нибудь перехваченный генерал — совсем не факт, что будет в курсе реального положения дел. Отвлекаюсь от размышлений. и поплотнее кутаюсь в куртку. А то на улице уже даже не сентябрь, холодновато. И смотрю на проезжающую мимо фуру с товарами для лагеря. Как ни крути, а народа там до сих пор находится немало. Несколько сотен, тысячи. Если верить количеству дел, проходящих через сеть лагеря, то 583 человека до сих пор продолжают находиться там. Это не считая персонала. Нужно признать, что о своих здесь заботиться вполне неплохо. Безвозмездно выдали мне комплект теплой одежды, все необходимые документы на имя Лоренса Алкива, даже кредитку дали с небольшой суммой денег, мол, компе мол компенсация за причиненные неудобства. А еще отправили в отпуск на месяц, чтобы восстановил психологическое здоровье. Хотя, судя по очень толстым намекам, Я должен провести это время в своем армейском лагере, проходя очередную промывку мозгов. Они шлятся неизвестно где. Но намеки намеками, а туда я пока что точно не планирую попадать. Тем более, что прямого приказа отдано не было. Так что буду делать вид туриста, решившего воспользоваться предоставленной возможностью и поглазеть на достопримечательности, несмотря на войну. Вначале думал, после того, как покину лагерь, сразу... избавиться от этой личности. А потом передумал. Как показал интернет, с родителями Лоренс не общается сильно, уйдя из дома давным-давно после ссоры. А все друзья, которые были в армии вместе с ним, погибли уже. Так что никто не сможет распознать подмену, а с документами все должно быть нормально. Арти долго проверяла все. Возможно, подмена всплывет, если кто-то обратится в органы по месту рождения Лоренса. Но это слишком далеко отсюда. Аж США. Да и не собираюсь же я всю оставшуюся жизнь быть им. Побуду в его шкуре максимум несколько недель, а затем распрощаюсь с ней. Иду по асфальтовой дороге в сторону остановки. Что бы я ни решил, мне в любом случае стоит отсюда уезжать. Здесь нечего ловить». в голове крутится еще один вариант действий — приехать в какой-нибудь более крупный город и там залечь, собирая информацию. И, похоже, он единственно верный на данный момент. Не знаю, чем закончится война, но душа требует мести. А раз убивать обычных солдат, да и на самом деле их командиров смысла нет, то нужно ударить по организаторам, по тем, кто стоит за всем этим, А такие точно должны быть. Такой проект по промывке мозгов сам собой не появится. Дойдя до автобусной остановки, терпеливо жду нужный мне транспорт. Параллельно прикидывая свои дальнейшие действия, заодно рассматриваю карту, выведенную нейросетью перед глазами. Как-то насчет крупных городов я очень сильно погорячился. Двинуться вглубь страны? Нет. Мне все равно нужно будет уезжать из нее. Хотя... Есть же аэропорт. Адресую вопрос Арти и смотрю на высветившийся список. Нахожу ближайший город с аэропортом. Это оказался какой-то... Тарту. Значит, решено. Еду туда. Так. Тогда это мне нужно на другую остановку, ведущую в совершенно другую сторону. Меняю место дислокации. Еще полчаса ожидания, и подъехал нужный автобус. Сажусь в него на свободное место, которых здесь оказалось чуть ли не половина, и расслабленно расплываюсь в кресле, смотря на удаляющийся карантинный лагерь. Глядя на проносящийся за окном пейзаж, погружаюсь в мысли, прикидывая дальнейшие действия. Раз я определился с тем, что буду делать, нужно решить, как я буду это делать. За прошедшее время Артии прошерстила весь общественный интернет, но ничего толкового не нашла, чтобы могло прояснить ситуацию с этим зомбированием. Не считать же за толковые различные конспирологические сайты, где откопать зерна истины почти нереально. Нужно лезть на серьезно защищенные сайты, где может оказаться что-то более интересное и правдивое. С сайтами, оснащенными более простой защитой, нейросеть справилась быстро. Можно сказать, что мимоходом, а вот с этими их защиту в основном обеспечивают различные искины, а то и целые кластеры. Такие сайты Арти попробовала вскрыть с наскока, и пока что отступила, пока были в карантинном лагере, слишком большой поток трафика мог вызвать лишние подозрения — Так что это ждет своего времени, когда я окажусь рядом со стабильным и, главное, относительно свободным интернетом. Арти, а ты не можешь и скины обойти так же, как в Новом Пскове? Нет, тот же самый подход не сработает. Нужно каждый взламывать по-своему, а это время и ресурсы. Также нужно учитывать, что стоит раз взломать одним методом, как против него тут же будет выработана противомера — как только обнаружится взлом. Исключение — кластер в Новом Пскове. Там взлом не был обнаружен, а эскины оказались бесследно уничтожены. Жаль. Выведи мне, куда летают самолеты из Тарту. Изучаю список, который оказался не таким уж и большим. Всего лишь три маршрута и все местные, столицу и еще два города. Остаться в Тарту? Нет, полечу в Таллинн. А там временно задержусь, пока нейросеть не сможет навести на более конкретное место. И потом уже оттуда, если возникнет такая необходимость, долечу куда нужно. Или доплыву, там же есть крупный порт, правда, это займет гораздо больше времени. Приняв план на ближайшие действия, закрываю глаза и погружаюсь в дрему. «Предъявите ваши документы». Вырвал меня из сна мужской голос. Открываю глаза и вижу, как по салону автобуса идет вооруженный военный, а у входа стоит еще один. Выглядываю в окно. Рядом с автобусом стоят еще двое, а вокруг видны дома. Похоже, мы уже приехали. Спокойно достаю нужные документы, протягиваю солдату, когда тот оказывается рядом. В ответ мне в лицо упирается портативный сканер. Несколько секунд, в течение которых военный переводил взгляд с документов на сканеры обратно, и мне вернули их обратно, а солдат пошел дальше. Прокатило. Арти не подвела. «Можно выходить?» — спрашиваю на английском у солдата. «Да», — обернулся тот ко мне и ответил. «Выхожу наружу и осматриваюсь. Городок такой себе. Опять какая-то очень большая деревня. Многие дома одно-двухэтажные, короче, частные. Многоэтажной застройкой здесь даже и не пахнет. Не будь войны, я бы даже, наверное, захотел тут поселиться. Тихо, уютно. Замечаю, как где-то вдалеке взлетел военный самолет. «Арти, где аэропорт?» Спрашиваю мысленно нейросеть, отходя от автобуса и военных, проверяющих его. Перед глазами появилась метка, указывающая в ту сторону, где взлетал самолет. Логично, но уточнить стоило. Вдруг там развернули чисто военную взлетно-посадочную полосу. До него 10 километров, оповестила Арти. Блин, вот не могли поближе подвести Делать нечего, начинаю идти в нужную сторону, глазея по сторонам. А он вообще еще работает? Сайт функционирует. Билеты продаются. Следующий вылет в Таллинн через два часа. По дороге заворачиваю в местный магазин и покупаю там себе немного еды наперекусить, а то что-то проголодался, и продолжаю свой путь. Несмотря на то, что пока находился в карантинном лагере, не особо голодал, не сказать, что и был сыт. Кормили минимально возможно, чтобы не померли с голоду. Так что жирок нагулять не удалось, и до сих пор напоминаю какого-то гимнаста, причем похоже, что голодающего. Полтора часа, и я оказался перед аэропортом. Небольшое уютное здание, как и весь городок. Захожу в него, и, найдя кассу, покупаю нужный билет, расплачиваясь банковской картой. Все опять проходит без проблем, подтверждение личности нормально сработало. Еще 20 минут ожидания, и я оказался в самолете. Пока ждал, смог хорошо рассмотреть у уйму военных самолетов, которые плотно оккупировали аэродром, довольно часто взлетая и устремляясь куда-то в сторону линии фронта. И кроме них, как минимум две системы ПВО видны по краям взлетного поля. Около 20-ти перелет, и вот я уже в Таллине. Выйдя из аэропорта, задался вопросом. «А на нахрена я летел?» Если можно было потруситься в том же автобусе, часа три-четыре, и все равно оказаться здесь. Экономия времени? Ну, буду считать так. Прячу документы во внутренний карман куртки и иду по улице, ожидая, пока Арти найдет подходящую гостиницу или съемное жилье для меня. Вот этот город хоть на город похож. Видны многоэтажные здания. Конечно, все равно ощущается в нем... «Что-то такое. Эстонское. Я нашла. это небольшая квартира сдается посуточно. Оптимальный вариант для наших целей. Относительно невысокая цена, хороший выделенный канал интернета, удобное расположение», — сообщила арте мне, когда уже успел вполне проникнуться местным колоритом и погодой. «Хорошо, веди. Но только по дороге давай завернем в магазин и купим мне одежды». Найди подходящий. Дождавшись новой метки на карте, быстро шагаю к ней. Денег пока что хватит. А вот дальше нужно будет что-то придумать. Чувствую, что мне понадобится немало их. Подключилась к сети города. Начинаю процесс взлома локального защищенного сегмента. Примерное время взлома — 5 часов. В лабораторию, где уже которую неделю пропадал Такеши-сан, вошел солидный мужчина азиатской внешности. Азэму-сама. Поклонился ему охранник на входе. «Где я могу найти Такеши-сана? Он должен быть в своем кабинете». В ответ азему кивнул ему и пошел дальше. Такеши в это время и в самом деле был в своем кабинете, что-то задумчиво читая на планшете. Внезапно дверь, ведущая в его кабинет, распахнулась, и внутрь прошел Азэ Мусама. «Азэ сама скачил Такеши и поклонился вошедшему. Визитер прошел и сел в одно из кресел перед столом. «Чем обязан вашему визиту?» «Ты уже почти месяц возишься. У тебя результаты есть?» Такеши на миг замешкался, но быстро взял себя в руки и сел обратно на свое место. «Да». — ответил он, быстро открывая какой-то файл на планшете. «Мы, возможно, выяснили причину произошедшего в Новом Пскове». Молодой азиат замолчал, собираясь с мыслями. «И? Если коротко, то если плоть мертвых особей стаи подвергнуть воздействию определенного набора химикатов, то в результате там образуется очень живучая бактерия, которая начинает активно размножаться и расширять свой ареал обитания». «Почему только сейчас выяснили? Такое же нельзя пропустить. Нам как-то не пришло в голову лить отбеливатель, а затем еще ряд разной бытовой химии и все это вместе со специфическими биологическими катализаторами». Азэмусама усмехнулся на услышанное. «И как вы это выяснили? Чистая случайность. Перебрав все возможные варианты, мы зашли в тупик. Нам никак не удавалось получить... что-то тянущее на биологическую угрозу. Один из ученых начал проверять вообще всю химию, которая могла находиться в лаборатории. Вот так и пришли к этому результату. Полученная бактерия тянет на биологическую угрозу. Да, живучая, очень быстро размножается, также быстро адаптируется ко всему, чему только можно. Если дать ей время, то она может выработать устойчивость почти ко всему. также попадая в живой организм, она каким-то не совсем до конца понятным нам образом пытается перехватить над ним контроль. такеши снова замолчал, читая информацию на планшете. «Еще что-нибудь?» «Да», — произнес он, помрачнев. «Попав на мертвые остатки стаи, бактерии воздействуют на тела, фактически оживляя их и заставляя сливаться в одну общую массу. После слития...» Образуется сверхколония, защищенная живой броней. Термическое воздействие ничего не дало. Нужны сверхвысокие температуры для уничтожения. Температура обычного огня только ускоряет деление бактерий. Образовавшееся же существо, если так можно назвать это, весьма агрессивно и нападает на все, до чего дотягивается. При нападении поглощает жертву целиком, погружая в себя. Как оно существует? У него же нет системы кровообращения, дыхания. Есть. В образовавшемся существе создается новая система кровообращения. Дыхание же происходит всей поверхностью тела. И где оно сейчас? Заперто в лаборатории. Проводим с ним эксперименты, пока переделывается печь для его уничтожения. Жертвы? Нет. Полезные результаты? Кроме того, что мы знаем... Как использовать все это в качестве биологического оружия, которое, если вырвется на свободу, теоретически сможет сожрать весь мир? Да. Ряд улучшений для стаи. Также направленные на то, чтобы подобное не происходило. Кроме этого, направленные на повышение общей выживаемости. А как такое вообще смогло получиться? С течением многих факторов. Мы столько всего внесли в стаю, что просчитать все невозможно. Слишком много мы совместили различных генов, стараясь получить идеальное существо. Понял. Продолжайте. Начинайте подготовку новой стаи. Во имя империи. Азэмусама поднялся и направился к выходу из кабинета. Во имя империи, ответил ему Такеши-сан, хватаясь за голову, когда посетитель вышел из кабинета. Мало ему было этих исследований и непонятной бактерии, которая возникает вопреки здравому смыслу, так еще теперь нужно доводить до ума стаю, внося в нее ряд изменений, и желательно в этот раз опять не упустить какую-нибудь маловероятную мелочь, в результате которой может появиться нечто пострашнее стаи. А еще нужно не забыть спалить здоровенную живую хрень, который день, скребущуюся в дверь и стены и желающую добраться до людей, находящихся за ними. Такеши-сан тяжело вздохнул. Он рассказал Азэму-сама лишь малую часть и почти не осветил момент с захватом живого существа. Человеку оно почти не грозит. За исключением редких случаев, организм вполне справляется со вторженцем. А вот обычным животным, несколько таких заперты в лаборатории, и лучше с ними людям не встречаться. От безобидных мышей там не осталось и следа. Под воздействием бактерии они превратились в непонятных и очень опасных существ, желающих добраться до живой плоти любой ценой.